Придворные в большинстве своем слишком заняты собой, чтобы тратить время на полупустой дворец. Шемерийцы вот ходят, приглядываются. Лайра и Сабелла. Старший говорил хорошо, слегка растягивая звуки. «Рад встрече женщины прекрасной. Прошли уже года, когда я была прекрасна». Отмахнулась Исабелла. Шемерийц лишь языком прицокнул и сказал.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 но чуть сладковатым, который получался, если жечь порошок листьев улан, драгоценная смола, и для здоровья говорят полезно. Это я служить вам. Ее речь была несколько неправильной, и Лайру и Сабылу не отпускала ощущение, что неправильность это является частью образа. Что вы? Присядьте. Шемерика лениво махнула рукой. Мой брат говорит, что я слушать вас.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 И отец тогда печаль? Действительно печаль. Я не хотеть, чтобы меня убить? Кто ж хотеть? Лайра Сабела опустилась на подушки. Но вы напрасно опасаетесь. Вы под защитой лучших магов. Я сама иметь силу. Я знать, что силы это мало. Шемерика щелкнула пальцами, и на ладони ее вспыхнул белый огонек. Надо же. Хотя, конечно, следовало бы ожидать.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 Луэр Вильгельм щелкнул пальцами, и вдоль стены вспыхнули белесые кристаллы. Плохо обработанные камни были закреплены на бронзовых рогульках. Света они давали немного, но достаточно. Крайне любопытно. Вы слышали, что под Дхатом обнаружили подземный храм Девы, и при нем книжное хранилище? Нет. Неудивительно. Об этом гильдия предпочитает не распространяться, как и о других находках.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 Как и мне, больше интересно целительство. Дверь, замок и завеса проклятие, которая колышется, тянется к Ричарду отнюдь не для того, чтобы обнять. Темно-зеленый дым свивается кольцами, не смеет переступить черту. Он узнает хозяйскую руку и сворачивается тугим комком, исчезает, но ненадолго. Не стоит обманываться. Если Ричард посмеет заглянуть сюда один, кое-что мне удалось спасти.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 а Вильгельм меланхолично подхватил без аара в камень, пару листьев жухлой травы и щепоть тертых хны. Фарфоровая ступка, судя по всему, использовалась частенько, да и движения Лойра были скупы, выверены. Он не давил, как делают неопытные алхимики, вкладывая всю силу, но двигал пестиком осторожно, нежно даже, останавливаясь лишь для того, чтобы добавить очередной ингредиент,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 Изменить расклад, не говоря уже о том, что возвращение императора может обрадовать лишь таких редкостных засранцев, как Улерих и его дражайший дядюшка. Сегодня я разошлю весточки моим друзьям. Полагаю, на балу будет весело. Он криво усмехнулся и, потерев подбородок, признал. «Не люблю убивать, особенно некромантов».